В заключение русские войска последовательно разгромили все османские армии, освободив огромные территории от Днепра и Буга до Дуная. Экспедиционные эскадра Российской империи сожгла неприятельский флот в Средиземном море. А вторая армия князя Долгорукова усмирила татары и выбила турок из Крыма. Но и России и блистательной Порте был нужен мир. В марте 1772 года граф Румянцев и визирь Мухсин-заде мехмед паша договорились о временном перемирии, чтобы начать мирный конгресс. Благодаря своим ярким победам Российская империя была вправе рассчитывать на выгодные условия мира. Однако Австрия была крайне недовольна усилением России и тем, что она претендует на Дунайские княжества на которые у Габсбургов были свои виды. С осени 1771 года она демонстративно готовилась к войне, собираясь выполнить условия Константинопольской конвенции Тугута 1771 года. Поэтому тайному соглашению Австрия обязалась добиться любыми средствами, дипломатическими или военными, возвращения Турции всех крепостей и земель занятых русскими войсками с начала войны. Обязалась она также выговорить для Турции выгодные условия мира с Россией по образцу Белградского мирного договора 1739 года, а также ослабить русское влияние в Польше. За эти услуги Турция согласилась вознаградить Австрию денежной субсидией в 10 миллионов пиастров и передать ей область Малую Валахию. Также Австрия освобождалась от уплаты всех налогов и сборов при торговле между двумя странами. Еще ей были даны гарантии о ненападении североафриканских корсаров на ее торговые суда. Видя вас, турки по подписанной конвенции уже уплатили 3 миллиона пиастров. Екатерина II считала, что австрийцы блефуют, но учитывая позицию своего все союзника, короля Пруссии Фридриха II, начавшего сепаратные переговоры с Австрией, она все таки решила оставить Дунайское княжество туркам, категорически настаивая на независимости Крымского ханства от Османской империи. Все основные противоречия между собой Россия, Пруссия, и Австрия уладили на Санкт-Петербургском конгрессе 1772 года, пройдя там к соглашению о между собой Речью Посполитой. Австрия и Пруссия предложили Екатерине Второе посредничество для заключения мира с султаном и даже прислали своих послов, но императрица настояла на прямых переговорах с турками. Почти весь 1772 год до 11 февраля 1773 года в Факшанах, а затем и в Бухаресте шли тяжелые переговоры. Турки, надеясь на помощь извне, всячески препятствовали решению любых вопросов. Императрица Екатерина проявила твердый характер, заявив на государственном совете, Если при мирном договоре не будет одержана независимость татар, ни кораблеплавание на Черном море, ни крепости в заливе из Азовского в Черное море, то, заверно сказать можно, что со всеми победами мы над турками не выиграли ни гроша. И я первое скажу, что таковой мир будет столь же постыдным, как прусские белградские в рассуждении обстоятельства. Австрия не выполнила своих обязательств перед турками. Уже в 1772 году ее посол господин Тугут, заявил Порте, что военное вмешательство его империи в русско-турецкую войну совершенно исключено, и что вследствие дурного ведения войны турками им надлежит немедленно взять прочный мир с Россией. Порта ответила, что Султан принял австрийское сообщение с тяжкой грустью, ибо только лишь помощь Австрии была основанием всех его надежд. Но он не желает требовать невозможного от Венского двора, а просит лишь оказать Турции дипломатическое содействие на мирном конгрессе. Никакого содействия Австрия Турции однако не оказала, тем более что к этому времени произошли изменения в австро-русских отношениях в связи с разделом Польши. Несмотря на все это, Габсбурги не только не возвратили туркам проплаченные ими миллионы, но еще и получили от Османской империи Буковину под видом остатка компенсации по конвенции Тугута. Русская дипломатия вслед за ее доблестной армией добилась блестящих побед на своем фронте. И теперь вновь приходило время для пушечных залпов и штыковых атак. Войну нужно было доводить до полной победы. И весной 1773 года она возобновилась. Конец книги. Андрей Булычёв Тайная война. Третья книга цикла Егерь императрицы. Текст читал Сергей Уделов. Август 2021 года. Тверь.